продолжали держаться. Они выдержали 12 атак. Под Неем было убито 4 лошади. Половина кирасир полегла на плато. Битва длилась 2 часа. Войска англичан были сильно потрепаны. Без сомнения, не будь керосиры ослаблены при первой же своей атаке катастрофой в Ложбине, они опрокинули бы центр и одержали бы победу. Эта необыкновенная кавалерия поразила Клинтона, видевшего...